Глава двадцать Пшеница. В двенадцатом часу утра начались пшеничные поля, огромные, до самого горизонта. Золотые колосья переливались на ветру, словно океан. Там и сам виднелись фермы, силостные башни, кое-где небольшие рощицы. Время от времени в поле зрения появлялись красные или зеленые механизмы, похожие на тяжелые танки. Молотилки, упаковщики, комбайны. Погода ясная, небо бескрайнее, ярко-голубое, почти безоблачное. Джуба никогда раньше не видел такой пшеницы и был рад, что Аллах счел его достойным этого зрелища. «Хоть и неверные, — думал он, — но пшеницу выращивать умеют не хуже русских, а то и получше». Вслух он ничего не сказал. Что эти мексиканцы знают о пшенице? Ответ прост — ровным счетом ничего. Это всего лишь временный альянс, заключенный по финансовым и практическим соображениям. Напротив него сидел Грант Менендес. Он не выпускал из рук телефона и непрерывно болтал по-испански. Наверное, раздавал приказы людям во всех уголках своей империи. Подробности Джуба не знал, да ему и незачем было их знать. Но он уже видел людей вроде Менендеса и не питал никаких иллюзий, особенно после того, что произошло с Джаредом. Джубу это не тревожило, ему было все равно. Мальчишка доказал, что он воин ислама. Он, конечно, не заслуживал глупой смерти на ферме, которую рассмотреть толком не успел. Но у Джубы было задание, а когда ты на задании, дисциплина прежде всего». Загадочный источник финансирования, хозяева из разведки. Джуба работал не на них. Он работал на Аллаха и должен был держать себя в руках. В конце концов, отвечать придется перед Аллахом, а не перед Менендесом. С другой стороны, теперь его жизнь и задания были в руках Менендеса. Неизвестно, сколько миллионов долларов тому заплатили за помощь. Делать нечего, только расслабиться. Не сопротивляться, стать текучим, словно вода, как и положено на снайперу. Наблюдать, подсчитывать, записывать — пока что этого достаточно. Рядом с Менендесом сидел переводчик по имени Хорхе, странная помесь араба и мексиканца. Какой гибельный нечестивый союз мог произвести на свет это отродье? Бледный, как слизень, он постоянно выслуживался перед своим хозяином. Расходный материал, и это известно всем, кроме него. Сам же, наверное, считает себя важной птицей. Не понимает, что Менендес ценит его лишь за происхождение и при необходимости раздавит каблуком. О лице у Хорхи читался осторожный оптимизм. Он был уверен, что пробился в высшую лигу. Джуба презирал его уже из принципа. Джуба понятия не имел, где находится. Наверное, где-то в Канзасе потому что не мог читать дорожные знаки. С ним никто не разговаривал, разве что предлагали еду и питье, а сам он не желал проявлять любопытство. В любом случае все изменилось, когда автомобиль съехал с шоссе в какой-то городишко, покрутился по улицам и заехал на крошечный аэродром. — Теперь, друг мой, — сказал Менендес через переводчика, — мы ускоримся. Я решил, что небезопасно подниматься в воздух в зоне побега. «Ведь полиция взяла аэродромы под пристальное наблюдение». «А здесь никто ничего не увидит». Джуба кивнул. Автомобиль проехал через ворота, миновал пустую парковку и ангар. Рядом с ним на самом санцепёке выстроились самолёты, хвостами к земле, носами к небу. Сверкающие птицы из акрила и стали. Всех форм рассветок. Они воплощали собой скорость, даже будучи неподвижными. Чуть дальше, у самого конца взлетной полосы, уже ревели двигатели реактивного двухмоторного красавца. Когда внедорожник приблизился, из самолета спустили трап. Закончив раздавать приказы помощникам, Менендес положил одну руку на плечо Джубы, а другой указал на самолет. Они направились к трапу и через несколько секунд оказались в роскошном салоне, отделанном коричневой кожей. Обходительность Ордеса рассадила их по креслам и предложила алкогольные напитки. Менендес взял невысокий стакан с бурой жидкостью и кубиками льда. А Джуба ответил вежливым отказом. В глубине души он оскорбился. Общеизвестно, что истинные мусульмане не пьют спиртного. Но никто не удосужился об этом вспомнить. Все пристегнули ремни.